Глава сорок девятая. Карл. День второй. По лестнице стремительно спускалась медсестра. Минуточку, произнесла она и отвела его в сторону, не дав открыть дверь в палату Моны. Мне надо сказать вам пару слов перед тем, как вы войдете. На всякий случай мы подержим Мону еще день или два. Обещаете, что не будете загружать её никакими проблемами. У неё были очень тяжкие дни. И хотя сейчас ребёнок уже в безопасности, состояние самой Моны пока нестабильное. Вы это вам следует знать. Любые сильные чувства могут иметь нежелательные последствия. И знаете, Мона очень переживает из-за вас и какого-то дела, которым занимается ваш отдел. Карл кивнул. Он сказал, что сделает всё возможное, чтобы беременность протекала нормально, и он счастлив, что с ребёнком и Моной всё в порядке. Мона улыбнулась и схватила его за руки, словно в них было её единственное спасение. Было видно, что ей пришлось несладко, пока он отсутствовал. Кожа выглядела прозрачной, губы побледнели, но в глазах была та сила, благодаря которой ребёнка удалось спасти. Карл осторожно обнял её и положил руку ей на живот. "Спасибо", только и сказал он. Они сидели молча, держась за руки. Слова были не нужны. Почему столько лет ушло на то, чтобы они нашли друг друга? Сейчас понять этого они не могли. "Тебе спасибо", сказала она и сжала его руку. Медсестра попыталась тебя напугать. Она не стала дожидаться ответа. Забудь про неё, Карл. Она пробует меня защитить, но она меня не знает. Нам надо всё обсудить, иначе я не успокоюсь. Он кивнул. Вы успеете? Успеете предотвратить то, что готовится в Берлине? Ас и его семья, что с ними будет? Скажи всё как есть. Честно? Да, ради бога. Только честно. Меня всё это очень беспокоит, Мона. В последние несколько дней мы никому ничего не говорили, потому что толком так и не удалось ничего выяснить. А что касается семьи Асада, то перспективы самые мрачные. То, что должно случиться, боюсь, мы не сможем им помешать. Теракт в Берлине? Да. Тебе надо вернуться, чтобы помочь Асаду, Карл, иначе никогда не простишь себе этого. У меня всё будет хорошо, я обещаю, а ты должен обещать, что не будешь рисковать. Если с тобой что-то случится, то я Она положила руки на свой живот. Добавлять что-то не было необходимости. Обещаю, сказал он. Но сейчас я здесь и хочу побыть с тобой. Карл, у тебя есть еще одно дело. Благодаря Розе я тоже к нему подключилась. Ты должен мне помочь и Розе, и Гордо. Но понимаешь, жизнь двух женщин зависит от того, сумеете ли вы остановить этого безумного парня. Через десять минут ты отправишься в управление полиции и сделаешь то, что всегда делаешь лучше других. Хорошо, Карл? Он склонил голову набок. Какая фантастическая женщина! Что тебе известно, Мона? Есть новости по этому делу. Парень сообщил Розе, что убьёт двух женщин, потом выйдет на улицу и будет убивать всех подряд. И мы в это верим. Роза уверена, что он близок к своей цели в игре, и вот тогда-то всё и начнётся. Ты хочешь сказать, что это случится сегодня? Во всяком случае, скоро. Может быть, сегодня, может быть, завтра. Я знаю, что Маркус Якобсен в курсе событий и решил привлечь службу безопасности полиции. Каким образом? Если ты поедешь туда, то имей в виду, что они будут в вашем отделе через полтора часа, так сказала Роза. Карл взворчал. В 11:00 до полудня. Пой мальчики из службы безопасности полиции никогда ему не нравились. А ещё тебе надо знать, что Харди и Мартен второй раз съездили в Швейцарию, пока ты был в Берлине. Мне кажется, тебе следует с ними поговорить, когда всё под успокоится. Гордон и Роза сидели и смотрели на него как щенки, которые ждут подачку с барского стола. Лучше бы они этого не делали. Карл, закрыв глаза, внимательно слушал запись. Каждое ударение в образах слов в последнем разговоре с парнем, которого они называли Курт Брян Логан, могли иметь значение. Когда запись кончилась, он открыл глаза и посмотрел на них. И все подумали одно и то же, это было прекрасно видно. Если они не доберутся до этого безумца в течение короткого времени, прольётся кровь. Карл представлял себе это очень ясно. Новостные каналы будут безостановочно вещать об этом. Бульварная пресса неистовствовать. Серьёзные газеты начнут издеваться над отделом К, который они же целых 11 лет упорно изображали как самое эффективное сыскное подразделение в Дании. Очень многого придётся лишиться, если этот сумасшедший сумеет осуществить своё безумное предприятие. Хорошо. Вы сделали всё возможное. Хотя на данный момент у нас не очень много материалов. На основании этой записи я обращаю ваше внимание на два обстоятельства, которые могут иметь значение. Это лающая собака и любовь парня к букве А. Розы кивнула. В службе безопасности полиции слышали эту запись? Да, я передал им наши материалы, сказал Гортон. Маркус попросил их синхронизировать все данные, вскоре оттуда придут с ответом. Долговязый отощал, занимаясь этим делом. Если он потеряет ещё пару килограммов, то будет весить ровно половину от веса Розы. Гордон посмотрел на Карла умоляющими глазами. Если служба безопасности полиции не внесёт чего-то радикально нового, нам придётся просить Маркуса опубликовать портрет парня вместе с его историей. Все телеканалы предоставят свой эфир, когда услышат, о чём идёт речь. Ты должен помочь нам убедить его в этом, Карл. Карл пожал плечами. Он был согласен с начальником отдела убийств. Это приведёт к паническим настроениям населения, а с другой стороны, вызовет серьёзную критику за то, что они не сделали этого много дней назад. Карл знал, что у Маркуса печальный опыт с такого рода делами. Через несколько часов после публикации полиция получит сотни обращений, которые заведут их в тупик из-за труднот расследования, если нарисованный портрет окажется неточным. Сообщение о том, что родители уже пару дней не выходят на работу, могло бы, конечно, помочь, но тогда им придется оценить и проанализировать огромный материал. В датской полиции попросту нет достаточных ресурсов, чтобы переработать такой объём за короткое время, и больше нет полицейских участков с участковыми, которые годами сидят каждый на своей территории и общаются с её обитателями. Как и Маркус Якобсен, Карл слишком хорошо знал о последствиях неудачного реформирования полиции, которое придумали политики. Да и не успел расспросить его о букве А, Роза Она смутилась, когда он задал этот вопрос. На букву А я не обратила внимания. Я так старалась перетащить его на нашу сторону, что не думала об этом. Я хотела, чтобы он почувствовал солидарность с Асадом в его охоте на убийцу Лелика Баби, и мы таким образом стали бы ближе друг к другу. Ничего не вышло, верно? Это его характеризует. парень эгоистичный, сосредоточенный на себе самом и абсолютно потерявший разум. До людей с психопатическими наклонностями невозможно достучаться, Роза. Да, я знаю. Но он дал нам хорошую подсказку. Он заявил, что переживёт себя на 1 год. И вы сумели расшифровать, что он этим хотел сказать. Прекрасная полицейская работа. Он не протестовал, когда вы угадали, что ему двадцать два года, так что вы попали прямо в точку. Думаю, он решил подбросить нам еще одну загадку-подсказку. Причем парень на сто процентов уверен, что мы не сумеем его вычислить. Это мое убеждение. Роза кивнула. Значит, буква А – это его подсказка. Да. Мы называем его Керт Бrian Logan, но мы всё ещё не знаем его настоящего имени. Думаю, что подсказка касается его имени, и оно начинается с буквы А. Карл прекрасно знал человека из службы безопасности полиции, пришедшего вместе с Маркусом, но молодого прощеватого паренька, который сменил следом, он раньше никогда не видел. Нечто среднее между персонажем манги и выпускником гимназии. Какого рожна ему тут надо? Да, Карл. Несмотря на особые обстоятельства, скажу, что рад видеть тебя здесь. Маркус представил своих гостей. Вы, конечно, знаете комиссара полиции Яппеса Ксана из службы безопасности полиции, который всерьёз отнёсся к нашей проблеме и задействовал все свои резервы, чтобы помочь нам в поисках молодого убийцы. Карл вежливо кивнул. Янс Карлсен вам скорее всего еще не известен. В службе безопасности он недавно. Это гуру в области электронных технологий. Он обработал и сопоставил все данные, которые передал нам Гордон. Маркус обернулся. Может быть, ты сам доложишь нам о своих выводах, Янс. Тот для начала откашлялся и потом, к удивлению присутствующих, заговорил таким низким голосом, которого никак нельзя было ожидать от столь щедушной фигуры. Должен сказать, что мы опирались на заключения нашего лингвиста, поскольку нам требовались какие-то базовые данные. Если выяснится, что теория лингвиста неверна, то и мою работу нельзя считать надёжной. Это честные слова. Спасибо. Мы надеемся, что ваш лингвист поработал хорошо, сказал Маркус. Да, он хорошо поработал, вставил начальник службы безопасности. Прослушав запись много раз, мы пришли к выводу, что парень, вероятно, живёт в северной части Копенгагена, продолжил начальник службы безопасности. Исключить надо Хэллерруп и Шарлоттенлун, но не квартал Фюлебаке, а также Эндруп Фредериксберг и районы, расположенные вокруг Уттерслевмоса. Там зафиксированы некоторые особенности лексики и манеры говорить, которые отличают речь этого парня. Карл отметил, что Роза и Гордон переглянулись, и, видимо, это совпало с их предположениями. Дальше слово взял паренёк. Мы очень благодарны школе-интернату в Баксвере за то, что они нашли возможность предоставить нам списки всех мужчин, которые раньше у них учились, а теперь им от сорока до пятидесяти лет. Если исключить случаи, когда разница в возрасте между отцом и сыном будет слишком мала или слишком велика, то именно в этой возрастной группе мужчина может иметь сына в возрасте двадцати двух лет. Конечно, другой возраст также не исключён, но мы решили не рассматривать такой возможности, сказал начальник службы безопасности, словно он сам принимал активное участие в решении этих вопросов. Карл в этом очень сильно сомневался. Опять зазвучал бас. Я исходил из того, что отец и убийца зарегистрированы по одному и тому же адресу. Иса поставил список интерната с именами мужчин от сорока до пятидесяти лет, проживающих в районах Копенгагена, о которых уже говорилось. Гордон и Роза подались вперед на своих стульях. Хотелось бы верить, что таких мужчин немного. В названных районах, по моим подсчетам, тридцать три дома, в которых живут бывшие ученики интерната этой возрастной группы. Если же взять большой Копенгаген целиком, то эта группа будет в 3 раза больше, что делает невозможной проверку в короткие сроки. В голове Карла всё закрутилось. Будь то 21 адрес в ограниченном районе или 95 в большом Копенгагене, всё равно невозможно охватить это за пару часов. Потому что если парень хитрый, а он, конечно, хитрый, то он даже не откроет, если раздастся звонок в дверь. И в очень многих домах в это время людей просто не будет дома. Полиции придётся добывать судебное решение, чтобы проникнуть в дом, который не открывают. А если и откроют, то проблема будет в точности такой же, как если бы не открывали. Чтобы сократить это число. Я произвёл ещё одну сортировку, которая касается предполагаемого возраста самого убийцы. Вся троица из отдела КУ навострила уши. Умный, однако, этот с прыщами. Если предположить, что ему двадцать два года, и он таким образом родился в промежутке между тысяча девятьсот девяносто пятым и тысяча девятьсот девяносто седьмым годом, а также, что он зарегистрирован по тому же адресу, что и отец, то получается восемнадцать домов в указанных районах или сорок в большом Копенгагене. Он открыл свою папку и вынул несколько листков. Вот адреса, которые я нашёл. Розы и Гордон сидели, широко раскрыв глаза.